Глава 7: Я так не играю. День 3. Просторы Стикса. Минус 20 градусов по Цельсию. Проникнув с черного входа в двухэтажное, пробитое насквозь чьей-то мощной тушей здание антикварного магазина, стараясь не наступать на осколки стекла и прочий мусор, я приблизился к наполовину заваленному битыми кирпичами проему и выглянул на улицу. От сердца отлегло. Кричала Недара. Обычная узкая улочка с посаженными вдоль дороги двумя рядами деревьев выглядела так, словно крупный мутант здесь знатно поразвлекался. Крыши брошенных машин были вмяты, деревья поломаны, столбы вырваны или наклонены, а обрывки проводов лианами оплели все вокруг. Розовощекая девчонка лет двадцати, видимо, пыталась пробраться в один из магазинов, и на нее свалился столб. Он придавил ей обе ноги. Вконец замерзшая особа отчаялась и звала на помощь. Она дошла до той стадии, когда тебе уже не важно, кто окажется спасителем. Даже если это будет зараженный, он хотя бы прекратит мучения. Я добрался до лестницы и спустился в подвал. На двери болтался навесной замок. Постучал условным знаком. Дара поскреблась в ответ. Через пару минут она выберется и присоединится ко мне. Я вернулся к наблюдению за улицей. Дама не унималась, желающих помочь не наблюдалось. «Поможем?» – раздался над ухом девичий голос, заставив меня вздрогнуть. И как умудрилась подобраться чертовка? «Испугался!» – довольная собой заключила она. «И совсем нет. Подгузник у меня сразу мокрый был. Ты тут ни при чем». «Помочь – дело нехитрое, всего-то и нужно, чтобы подсунуть арматуру и чуть приподнять столб. Если бы не провода, лезущие со всех сторон, словно дьявольские селки, может, незнакомка уже бы и сама выбралась. Но въевшаяся в подкорку, как споровый паразит, осторожность удержала меня от такого жеста доброй воли». В этот момент из-за угла вынырнул пустыш. Девушка сразу замолчала и замерла. Но провести тварь не удалось. Зараженный протискивался между машин, пригибался под деревьями, путался в проводах, падал, но снова вставал и полз. «Ну же!» – пихнула меня в бок дара. «Ее сейчас сожрут!» Я ждал. Теперь зараженного отделяло от добычи всего несколько метров. Вот его руки оперлись о столб. Девушка взвыла от усилившегося давления. Дара рванулась вперед. «Куда?» – мысленно крикнул я, дернул ее за шарф и повалил на пол. «От же маленькая сучка!» С улицы донесся странный треск, и зараженный завалился вперед, забрызгав бедняжку кровью. Из его затылка торчал кусок арматуры. Дара перестала сопротивляться. В одном из домов напротив зашевелились тени. Организованная группа из шести мужиков в самодельных белых масхалатах, вооруженная кустарными арбалетами, вывалила на улицу. Подражая героям боевиков, они бестолково распределились по точкам. При этом иногда несколько человек перекрывало друг другу сектора обстрела, а порой наоборот, сразу пара стрелков контролировала одно направление. Три человека подались вперед, двое подняли столб, а один вытащил даму. Все это происходило в полнейшей тишине. Задатки у ребят есть, хотя они и недотепы, но это все из-за неопытности. Из ниоткуда, словно призрак, за их спинами возникло Марева. Мужики его не видели или не могли увидеть. Досматривать развернувшееся действо мы не стали, а тихо поползли дальше. Выбравшись на улицу, припустили как страус из мультика. Вопреки ожиданиям, крики раздались лишь спустя несколько минут. Видимо, тварь не стала сразу раскрывать себя, а еще немного выждала. У меня почему-то появилось стойкое чувство, что это был наш старый знакомец, однорукий элитник. Путь до базы стерся из моей памяти. Помню лишь, что сердце наравило на манер зародыша чужого выскочить из груди. Торопиться внутри обвалившегося здания нежелательно – Но иногда иррациональный страх так захватывает тебя, что не замечаешь, как сдираешь кожу о бетон в узких проходах и рвешь одежду о торчащие куски арматур. Я завалился прямо в ботинках на лежанку и расстегнул куртку, чтобы хоть немного просохнуть. Дара рухнула на свою постель, стянула с головы шапку, рассыпав мокрые волосы, и размотала шарф. «Ты хоть поняла, что произошло?» Спросил я, отдышавшись. «Туда тварь телепортировалась!» Поймав паузу между вздохами, выдала девчонка. «Нет, она там сидела в невидимости. Мы ее заметили в конце из-за того, что она начала с уровнем скрытности играться. А вот те бедолаги так и не увидели ничего». «Это тоже был элитник?» «Да, несомненно. Причем, кажется, мне тот же самый, что и в прошлый раз». Ладно, рюкзак с хабаром, но человека в качестве ловушки использовать, это уже за гранью. Вот что бывает, когда все очки характеристик вкладываешь в интеллект. Я так не играю. Этот моб какой-то забагованный. А, кстати, что это за отряд командос был? Арбалеты один в один, болты из кусков арматуры. Скорее всего, заводчане, только они что-то подобное сварганить смогли. Если еще их увидим, надо будет вежливо попросить в долг пару таких игрушек. Дальше без них никак. Ага, так они тебе их и отдали. Зря ты сомневаешься в моем красноречии, колючка. Сам 씨... ты, колючка, огрызнулась девушка. не -е, покачал я головой. До да тебя мне далеко. Ладно, тащи бухло, праздновать будем» постановил я, нехотя переводя тело в сидячее положение. «Чего праздновать-то?» «То, что живы остались. И вот это». Я достал из кармана содержимое спорового мешка. Десять споранов и одна горошина. Как я и предполагал, тварь была кусачом. «Ну, что залипла? Тащи бухло, говорю. Буду учить тебя делать приворотное зелье для любого рейдера». «Больно надо!» — фыркнула Дара. «Если они все такие же бахнутые, как ты, я лучше в лес бы переквалифицируюсь». «Слышь, адептка имитаторов, двигай за напитками!» «Да нет у меня алкоголя, что заладил-то?» Я зарычал от досады. Закидывать спаран в сухомятку не хотелось. «А спирт в аптечке?» «Нет там спирта». Тяжело вздохнув, я поднялся. Алкоголь нужен был до зарезу. Пошли, зелень, буду учить тебя нычки искать. Хоть Дара и убеждала меня всю дорогу, дескать, облазила все здание и алкоголя не нашла. Я не поверил ей, и своим опытным взором прошелся по первой же попавшейся из заселенных квартир. Она запомнилась мне валяющимися фотографиями в разбитых рамках. На нескольких из них глава семейства был в военной форме. «Если мир дары хоть немного похож на мой прежний, в этой квартире обязан быть алкоголь». Как и ожидалось, в одном из чемоданов нашлась заветная фляжка, бережно завернутая в полевой капитанский китель. Дальше дело было за малым. Поставить кружку, бросить спаран, залить водкой. «Сердце живца – это спаран, а его душа – это алкоголь», – проговорил я. Я смотрел, как, пузырясь, постепенно растворяется шарик, и черные хлопья отслаиваются и всплывают. Дождался, когда алкоголь полностью поглотит его, и процедил через несколько слоев бинта. Хотелось замахнуть все это залпом, но мне удалось обуздать порыв. Разбавлять не стал. Сделал сдержанный глоток и закрыл глаза, концентрируясь на внутренних ощущениях. Отвратное зелье провалилось в желудок, как упавший в океан метеорит. Я кашлянул. По телу пробежала легкая дрожь, сменившаяся волной тепла. Уголки губ словно гвоздями прибили к деснам, растянув их в улыбке. «Ты бы себя сейчас видел!» – скептически скривилась Дара. «Как мартовский кот с загула вернувшийся!» «Лучше, колючка! Сто крат лучше!» Блаженно протянул я. Разбавили напиток традиционно кофе. Правда, на этот раз несчастным три в одном, но зато с сахарком. Порция глюкозы и кофеина идеально ляжет на общетонизирующий эффект живца во время тяжелого пути до цитадели. «Давай, колючка, твоя очередь!» Девчонка уже никак не реагировала на прозвище. Если хотел меня споить, мог бы придумать коктейль поизысканней. Следующий раз раздобуду огуречный лосьон пятилетней выдержки, чтоб ты сполна смогла насладиться вкусовым букетом. А сколько градусов в этой гадости? Сколько есть все твои. Не вороти нос. Я же знаю, что твой организм сигнализирует каждой своей клеточкой поскорее выпить это. Дара сделала большой глоток. Ее всю передернуло, а я покатился со смеху. Она высунула язык и начала выдыхать, словно кот, пытающийся срыгнуть комок шерсти. «Фу, какая мерзость!» «Вот, держи, твоя доля. Разбавишь, как хочешь». Я дал ей споран и трофейную офицерскую фляжку. «А ты уксуса, случайно, нигде не видела?» «Решил отравиться и избавить меня от своего общества». «Нет, тебе от меня так легко не отделаться». Полчаса блужданий, и уксус все же нашелся. Правда, яблочный, но это уже было неважно. Горошина тоже нашла свой покой, пока неощутимо, но все же усилив оба моих дара. Курочка по зернышку, ну и все такое. Близился рассвет. Я сидел на вершине дома, наблюдая, как бледный солнечный диск нехотя выглядывает из-за горизонта. Редкие хлопки выстрелов еще звучали где-то вдали. Остатки выживших выжимали из последних мгновений ночи все, что могли. Скоро они попрячутся в свои щели, словно вампиры. Опугающие странные местные мутанты пройдутся по городу, пожирая трупы и убивая неуспевших укрыться из-за жадности пустышей. Даже до сюда доносится голодное урчание низших зараженных. Урчание и выстрелы. Так звучит агония этого города. Он еще сопротивляется. Жизнь пока теплится в нем, но очень скоро вечный холод навсегда закует его в свои объятия. Его, но не меня. Мои планы несколько иные. Нужно поскорее покинуть это место. Кстати, тяжелый образ жизни последних дней и короткое споровое голодание все же сказались на моем самочувствии. Нога, в которую угодил осколок еще во время перестрелки в ходе спецоперации Якимуры, начинала ныть. Видимо, там что-то не до конца зажило. Сзади раздался шорох. Девичьи ладошки с крашенными ногтями ухватились за край прохода. Дара закряхтела и выбралась наружу. Черные волосы с седой прядкой развивались на ветру. «Эй, а ты чего здесь?» «Да так, думаю о своем». А ты че без шапки? Пойдем спать, мне одной страшно, проигнорировала она мой вопрос. Только ложусь, и кажется, что в темноте начинается клубиться прозрачное Марево. Идем, капюшон только накинь, простудишься. Я спрыгнул в проход и подал Дарье руку. Я же иммунная, а мы не болеем, сказала она, демонстративно проигнорировав мой джентльменский жест. «Болеем, но очень редко и очень мало», – сказал я, пригибаясь под очередной просевшей балкой. «Паразит решает все проблемы иммунной системы, но это не означает, что они не возникают. У нас организмы и так постоянно подвергаются перегрузкам. Не стоит тратить и сотой доли процента его ресурса на борьбу с зачатками простуды». «Ой, ты такой зануда!» Мы спустились вниз в уже привычную атмосферу химических фонарей. Последняя из рыбок радостно завиляла хвостом, головой стукая со стенку аквариума, как муха в окно. — Она у тебя не кормленная, что ли? — спросил я, раскатывая спальник. — Ой, забыла! — спохватилась Дара. Взяла на столе пакетик с кормом, зачерпнула щепотку и покрошила в аквариум. — Больше приправы, сыпь! «Пусть хорошенько промаринуется!» Не удержался я от подколки, поймал злобный взгляд и, смеясь, увернулся от брошенной светящейся палочки. Я лег в спальник, накрылся одеялом и еще раз с наслаждением отпил живца. «Сегодня он приносит мне удовольствие, но уже завтра я снова его возненавижу!» «Спокойной ночи, колючка! Не доставай меня сегодня! Завтра трудный день!» «Спокойный», – сказала Дара. «Я иммунная. Ты ведь теперь точно меня не бросишь?» «Если больше не будешь действовать без команды, то не брошу». «Хорошо, прости за ту выходку. Я знаю, для тебя они все потенциально зараженные. «Я все понимаю. Просто пусть этого больше не повторится». «Я ждал, что сейчас прозвучит фарт». Даже заранее не стал сразу выбрасывать грязные носки, а свернул их в два снежка и оставил валяться на полу у лежанки. Но, вопреки ожиданиям, стояла тишина. Лишь ветер завывал в галереях обрушенного здания. Я проснулся от резкого ощущения опасности. Воображение тут же подкинуло клубящееся марево элитника в стелс-режиме. Но логика подсказала, что это сопровождалось бы диким грохотом. Проходы здесь даже для людей узкие. Глаза открывать не стал. Лежал и слушал легкую, крадущуюся поступь. Может, Дара лунатит? Или решила меня убить? Впрочем, одно другому не мешает. Девушка откинула с меня одеяло. Я сжал под подушкой рукоять ножа. Сердце застучало. Огромного труда стоило не дать дыханию сбиться, а телу окаменеть, изготавливаясь к молниеносной атаке.